Глава 1 р Рекламные щиты мудрости на пути к успеху. Продолжение. Рекламный щит номер четыре. Воображение. Каждый, кто стремится к процветанию, просто обязан совершенствовать свое воображение и регулярно использовать его. Попробуйте для начала взять несколько уже существующих идей и соединить их в каком-нибудь новом проекте. Примерно так и должна происходить тренировка воображения. Как-то раз один молодой посетитель кафетерия стоял с подносом в очереди, чтобы выбрать для себя несколько блюд и затем отправиться на кассу. Сиюминутный творческий порыв подсказал ему, что этот принцип самообслуживания можно применить и в продуктовом магазине. Позже парень воплотил идею в жизнь. Покупатели заходили в его магазин, сами складывали выбранные товары в корзины и проходили на кассу, чтобы оплатить их. В дальнейшем этот человек стал одним из самых богатых предпринимателей, чьи магазины сейчас расположены в десятках городов США. Если у вас появилась мысль о том, как можно выполнять свою работу быстрее, чем вы делали это до сегодняшнего дня, значит, воображение дает вам ценную подсказку. «Используйте ее». Если вы внезапно осознали, что есть способ, который поможет кому-то другому ускорить темпы работы и при этом не ухудшить ее результаты, значит, воображение вновь передает вам крайне важное сообщение. Любая идея, позволяющая уменьшить количество времени, расходуемого на определенные действия, однажды обернется большой прибылью. На юге американцы выращивают хлопчатник. Раньше они выбрасывали его семена или складывали их в большие кучи, потому что не находили им никакого применения. К тому же вывоз этих куч обходился довольно дорого. Однажды кто-то из фермеров взял несколько хлопковых семян и затем, придя домой, раздробил семена молотком и выжил содержавшееся в них масло. Далее опытным путем фермер выяснил, что оно может пригодиться во многих бытовых ситуациях, а семенами, из которых уже выжато масло, можно кормить быков и коров. Начав покупать хлопковые семена у тех фермеров, которые привыкли их выбрасывать, находчивый мужчина стал изготавливать хлопковое масло и вскоре вошел в число самых богатых и успешных деревенских жителей. Ему помогло воображение, позволившее понять, что именно семена, которые считались мусором, на самом деле были максимально полезной частью хлопчатника. Тренируйте воображение, и вам тоже удастся увидеть ценность в том, к чему другие относятся как к ненужной вещи. Когда-то в Калифорнии, прямо на побережье, в двух шагах от моря, был построен город. Вся его территория была застроена домами, оставался лишь один обрыв, на котором можно было бы построить что-нибудь еще. Однако он слишком круто уходил вниз, туда, где поверхность земли, хоть и была достаточно ровной, но нередко заливалась океанской водой. Люди считали, что использовать эту территорию для строительства было чересчур рискованно. Но вот некий мужчина, внимательно осмотрев и утес, и ровную площадку под ним, купил эти два участка у их официальных владельцев за скромные деньги. Затем, раздобыв динамит, он взорвал крутой обрыв и стал приводить образовавшееся пространство в порядок, убирая бугры и засыпая ямки. Вскоре это место уже идеально подходило для строительства новых домов. Неординарно мыслящий умелец стал продавать участки новой земли всем, кому она приглянулась. Спустя несколько месяцев мужчина уже мог с полным правом считать себя состоятельным человеком. Вот так, с помощью хорошо развитого воображения, можно порой обогатить себя и деньгами, и ценным жизненным опытом. Находясь на службе или дома, оглянитесь вокруг. Обратите внимание на те ситуации и занятия, в которых вы, внеся некоторые изменения, смогли бы повысить свою работоспособность. Начните именно с себя. Не тратьте время на осуждение людей, которые, как вам кажется, что-то делают не так. Примерно три столетия назад один мореплаватель использовал творческую энергию своего ума и обнаружил неизведанные земли. Звали этого человека Христофор Колумб. В его воображении Атлантический океан обладал особенностью, скрывал на своей огромной площади большие участки никому неизвестной суши. На трех небольших кораблях команда Колумба отправилась искать таинственные земли. Шли недели, месяцы, но обнаружить ничего не удавалось. Однако Колумб не опускал руки, и однажды его корабли наконец-то дошли до берегов, на которых сейчас живут граждане Соединенных Штатов Америки. У любого американца есть возможности свободно развиваться, достигать целей, которые ему по душе, и быть сторонником какой угодно политической силы и любой религии. О подобных правах современникам Колумба можно было только мечтать. Используя мощь воображения, вы, может быть, и не откроете новые материки или страны, однако наверняка сумеете сделать лучше ту страну, в которой живете. 2000 лет назад у двух нищих родился ребенок. Отец и мать были настолько бедными, что у них даже не было дома. Малышу пришлось появиться на свет в конюшне. Когда мальчику исполнилось 12 лет, он начал обращаться к силе своего воображения. Ему вдруг стало ясно, что людям недостает взаимопонимания и доброты. Юный мыслитель собрал небольшую группу из 12 человек, готовых разделить его взгляды. Взрослея, он все больше времени уделял проповедованию своих идей. Его учение было очень простым, как и все великое и гениальное в нашем мире. Этот выдающийся человек доносил до людей мысль о том, что самое главное в жизни – душевный покой, проще говоря, счастье. А еще он не уставал напоминать, что получить счастье можно только если ты готов постоянно дарить счастье другим. Однажды злодеи и невежды поймали его и распяли на кресте. Однако его философия оказалась сильнее зла и лицемерия. потому что была основана на справедливости и правде. Ничто в мире не сможет остановить распространение ваших идей, если они тесно связаны с принципами правды и справедливости. Возможно, вы один из тех, кто разделяет взгляды выдающейся личности, о которой я сейчас рассказал. Вы наверняка знаете его наставление, которое получило название «Нагорной проповеди», и было записано в Евангелиях от Матфея и от Луки. Стоя на горе, великий духовный наставник, помимо прочего, говорил «Во всем, как хотите, чтобы другие поступали с вами, поступайте и вы с ними». Замечательное правило, на мой взгляд. Размышляя об этом выдающемся проповеднике и Иисусе Христе, помните, какой была одна из самых важных его идей. Единственное, к чему стоит стремиться, — это счастье. А единственный способ его достичь — дарить счастье другим. Однажды никому неизвестный нищий юноша доплыл по реке Миссисипи на плоскодонке до Нового Орлеана и увидел, как белые люди продавали и покупали чернокожих в качестве рабов. Разум парня не мог смириться с увиденным. У молодого человека разыгралось воображение, и он почувствовал, что однажды должен обязательно постараться хоть как-то изменить участь негров. Шли годы, молодой человек становился мужчиной и все глубже понимал ценность наставления Христа. Во всем, как хотите, чтобы другие поступали с вами, поступайте и вы с ними. С этой идеей явно не согласовывалась суть рабовладельческой системы. И вот, наконец, настал звездный час этого неравнодушного человека. Граждане Америки избрали его своим президентом. Одним из важнейших его достижений стала, конечно же, отмена рабства. Для Линкольна слово «свобода» значило очень и очень многое. Он считал, что золотое правило должно быть фундаментом взаимодействия между всеми людьми на всех уровнях жизни. По его убеждению, любой имел право полноценно пользоваться плодами собственного труда, вне зависимости от расовой принадлежности. Может быть, и вы, используя энергию своего творческого мышления, в один прекрасный день войдете в ряды выдающихся лидеров, благодаря которым человечество поднимется на еще одну ступень развития.